«Читал, внимательно читал. Потом, когда я с немцами и по телефону говорил, он их тоже в руки брал и что-то оттуда зачитывал. «Поподробнее об этом, пожалуйста. Ну, когда затрещал телефон, я хотел его прикладом стукнуть». «Кого? Телефон? А чтобы не мешался? А старшой говорит, не надо. Я ему в ответ, так это же немцы».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 — Немецкий. — Пили. — Что пили? — Шнапс. Немецкий. Его много было. Несколько фляжек подобрали, и бутылки еще были. Старшой тогда всем выпить разрешил. По чуть-чуть. — Вы ничего не путаете? Леонов пил шнапс вместе с немецким унтером? — Да. Обнимал его по плечу, хлопал. Тот расплакался, и старшой его утешал.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 В Дота меня ротный не отпустил, сказал, не пройдешь. Больше вы Леонова не видели? Нет, а он из Дота не вернулся. Понятно. Распишитесь тут, можете быть свободны. Из протокола допроса Герберта Моргенталя, Фельдфебеля второй роты первого батальона 18-го пехотного полка. Ваше имя, звание.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 Мы знали, что на нашем участке готовится атака позиции кр... извините, противника. Наш полк должен был прорвать оборону и взять высоту Рыжая. Где-то. Если позволите, я укажу на карте. Благодарю. А вот это место. Итак, что было утром? Меня вызвал к себе командир роты, обер-лейтенант Хайнц Гофман.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 Вроде бы даже и не заметил того, что я говорю на другом языке. Будто это язык ему хорошо знаком. Дальше я помню плохо. Извините меня. Достаточно. Распишитесь тут. Сержант, вызовите конвой».